С приездом государя в Вильно все оживилось, следы разрушения и позора человечества исчезли, везде заструились жизнь, радость, любовь и милость, раненые, свои неприятельские, были равно презрены. Иллюминовали здания, осветились лица и сердца. Вскоре открылся театр, дан был бал. На этом вечере, когда государь входил в зал то невольно наступил на знамена, только что отбитые у неприятеля. Это была нечаянность, приготовленная торжествующим, осыпанным царскими милостями, благодарностью России всемирной славой фельдмаршалом Михаилом Илларионовичем. Где-то был ты тогда, Михаил Богданович. Будущее возвратило тебе, что силилось отнять у тебя современность. Могила твоя в глуши. Среди мрачных сосновых лесов твоей родины — Ливонии, но памятник тебе стоит рядом с памятником Кутузову на площади Казанского собора. Теперь приступаю к самому капитальному замечанию. К нему подвинуло меня желание восстановить истину и, по моим средствам, защитить память одного из замечательных деятелей Великой Эпохи. Я хочу говорить о графе Александре Ивановиче Астермане Толстом. Он происходил из древнего рода Толстых. Отец его, Иван Матвеевич, был генерал-майор, дядя Николай Матвеевич, также артиллерийский генерал-майор, участвовавший с честью в одной из турецких компаний под начальством Румянцева. К сожалению, не имею данных о других более или менее замечательных родственниках, кроме тех, о которых здесь упоминаю. Отец александра ивановича деспот в своем семействе и над своими вассалами... Был не очень богатый помещик. «Знаешь ли, — сказал мне однажды граф Александр Иванович, — сколько у меня было рубах, когда отец отпускал меня в одну из турецких компаний? Только шесть, и те из довольно грубого домашнего холста. Дяди его, графы Астерманы, канцлер Иван Андреевич и сенатор Федор Андреевич, оба бездетные, передали племяннику в наследство свою фамилию» вместе с графством, несколькими тысячами душ, огромными сосновыми лесами под Москвой и Петербургом и дубовыми в Рязанской губернии, которых целый век не трогал топор. Прибавьте к этому палаты в Москве, несколько десятков пудов серебра и разные драгоценности на большие суммы. Палаты в Москве сгорели в двенадцатом году во время нашествия неприятеля — Ныне дом семинарии. Примечание автора. Иван Матвеевич, несмотря на такую благодать, падавшую с неба на его сына, кича своим древним родом, с трудом согласился, чтобы фамилию Толстых поставили в хвосте фамилию Астерманов, происходившей, как он говорил, от немецкого папа Действительно, отец упомянутых графов, Андрей Иванович, был сын пастора из местечка Бокум, студент Йенского университета. Он впутался в какую-то любовную историю с женой своего профессора и вызвал его на дуэль, вследствие которой бежал в Голландию. Здесь увидел его Петр I и принял к себе на службу. Этот сын немецкого папа и повеса студент был потом тот знаменитый канцлер, кавалер многих российских и иностранных орденов, который нештатским миром доставил России при Балтийские губернии и возможность великому государю прорубить окно в Европу и создать русский флот. При Елисавете он был сослан в Сибирь, в Березов, где он и скончался. Супруге его, урожденной Стрешневой, было предложено императрице Елисаветы Петровны оставаться на свободе и пользоваться имениями своего мужа. Она отвечала только «Куда иголка, туда и нитка» и последовала за ним в изгнании. По смерти его графиня возвратилась на родину и, посвятив себя молитвам, провела иноческую жизнь в селе Никольском под Москвою. Дети их, два сына и дочь, остались в Петербурге. Одного из них, Ивана Андреевича, мы видим уже в царствовании екатерины канцлером, по уму и заслугам своим достойного наследника своего отца. В начале царствования Александра Павловича он уже кончил свое служебное поприще и жил в Москве на покое, сохраняя у преддверий гроба великолепный декорум екатерининских вельмож и отблеск ума, так славно поддерживавшего политику великой государни. Но и тогда молодой император не переставал письменно совещаться с ним о государственных делах первой важности — О политике, торговле, банке, ополчении и даже роскоши, которой государь был враг. Уже со вступления Александра на престол граф Иван Андреевич указывал на Наполеона как на зловещую комету, встающую на политическом горизонте Европы. Императрица Мария Федоровна вела с канцлером постоянную переписку. Как уважали его другие члены императорской фамилии, мы узнаем из следующего события. Граф Иван Андреевич давал бал в своих палатах, в которых угощал по-барски каждое воскресенье московское общество всяких чинов. На вечере старец, говоря с великую княгинью Ольденбургскую, впоследствии королевую Виртомбергскую, Екатериной Павловной, уронил свою трость. Эта чарующая всех своей красотою любезностью и умом женщина поспешила поднять трость, и, подавая ее, сказала смутившемуся хозяину, «Ваша голова не имеет еще нужды в чужой помощи, но ваши руки ее требуют, и я счастлива, что могу вам предложить ее». Я имел счастливый случай видеть ее в 1814 году в Вейнере за обедом у великой княгини Марии Павловны и в то же время великого Геоте. Образ их доселе запечатлелся в моей памяти — Тут же был тогда и герой Кульмской, граф остерман Толстой. Примечание автора. Не знаю, известно ли кому, что канцлер Иван Андреевич первый угадал в конкрине будущего государственного экономиста еще тогда, когда Ефр только что прибыл из Германии и представил ему свой проект об овцеводстве. Конкрин, Егор Францевич, 1774-1845, писатель и государственный деятель, министр финансов, 1823-1844. Граф Первый и открыл ему доступ к службе, которая должна была так блистательно увенчаться. Сенатор, граф Федор Андреевич, известен своей рассеянностью, о которой ходили в свое время бесчисленные анекдоты. Вот что стало с дочерью знаменитого изгнанника. Елисавета Петровна, заметив однажды в придворной церкви взрослую девушку с интересной наружностью, усердно молившуюся, спросила находившегося при ней придворного, кто это такая. И когда ей доложили, что это дочь несчастного Астермана, сказала, девушка на возрасте, пора выдать ее замуж, сыщить ей приличного жениха, доброго человека, а о приданном я позабочусь. Вследствие этого разговора дочь Астермана выдали за Толстого, если не ошибаюсь, тогда еще артиллерийского капитана, ходившего некогда на вестях к канцлеру Петра Первого. Выбор был удачный, этим союзом образовалось родство Астерманов с Толстыми. Граф Александр Иванович Астерман Толстой провел последние годы своей жизни в чужих краях и умер в Женеве слишком восьмидесяти лет. Любопытно бы знать, поставлен ли на его могиле памятник работы, кажется, Торвальдсона, замечательной по идее и исполнению. На нем кульмский герой представлен лежащим, облокотя правой рукой на барабан. Другая рука, оторванная, лежит вблизи на земле вместе с французским орлом или знаменем. Женатый на княжне Елисавете Алексеевне Голицыной, умершей прежде его, он не имел детей. Внук его, посестре, княгиня Наталья Ивановна Голицына, известный своим умом и энергией, теперь еще малолетний. Получив наследство большую часть его имения, носит фамилию князя Голицына, графа Астермана Толстого. Чудное сочетание имен, как заметил в одной статье своей, Погодин. Граф Александр Иванович получил прекрасное образование — Знал отлично французский и немецкий языки, и, воспитанный в идеях Екатерининского времени о восстановлении греческой империи, учился греческому языку, быв даже корпусным командиром. Во время восстания Греции он с особенной лаской принимал к себе греков, приезжавших тогда в Петербург по политическим целям. Он изучал много военных писателей, которых богатую библиотеку собирал для него генерал Жамини путешествие его по Египту, где Али Паша и сын его Ибрагим принимали графа с большим почетом, по Сирии и Палестине сопровождал его известный немецкий ученый. Когда он жил в Женеве, самое приятное для него общество был избранный кружок тамошних ученых. Типическая южная физиономия его с тонкими античными очертаниями лица, с черными выразительными глазами под черными бровями была замечательна. Как он безруко и красив был в своем генерал-адъютантском мундире среди царедворцев. Теперь о несправедливых отзывах, брошенных в него, едва ли еще не при его жизни. В статье Погодина, на странице 626, сказано со слов Давыдова. Мужественный и хладнокровный граф Астерман не отличался большими умственными способностями. Совет, поданный им в 1812 году в Филях, О необходимости оставить Москву без боя был причиной того, что он несколько раз сходил с ума. Ему казалось, что армия почитает его первейшим трусом. Что ни слово в этом резком и опрометчивом отзыве, то неверность и несправедливость. Здесь партизан-писатель показал, что он и писатель-партизан. Во-первых, в трусости никто не мог подозревать графа Астермана Толстого. Это было ему хорошо известно. Во-вторых, поданное им в филях мнения согласовалось с мнениями Барклая де Толли, Раевского и Докторова. Конечно, не из угождения им. Он умел только угождать своему государю и отечеству. ни из какой-либо боязни. Он никогда ничего и никого не боялся. Он подал свое мнение вопреки голосам Беннингсена и Ермолова, который, как говорит Давыдов, боясь потерять свою популярность, приобретенную им в армии, подал голос в пользу битвы под Москвою, хотя и уверен был, что новое сражение бесполезно и невозможно. Предоставляю судить, кто в этом случае прямее действовал — Астерман или Ермолов. Впрочем, в записках Ермолова не совсем так передано побуждение его к подаче этого мнения, И если объяснения Алексея Петровича не оправдывают его, то, по крайней мере, облегчают вину, в которой он, однако ж сам имел твердость признаться. Примечание автора. Голоса Астермана и его единомышленников восторжествовали. Они оправдались спасением России. Неужели это доказывает недостаток умственных способностей? Последствия были скоры и благодетельны. И с ума от них, до да еще несколько раз, нечего было сходить. Оставалось только радоваться успеху одержанной в Совете Победы. Что граф Астерман Толстой действительно на некоторое время впал в глубокую задумчивость, так это случилось после Тарутинского дела, в которому, как говорит Ермола в своих записках, четвертый корпус графа Астермана Толстого не прибыл по назначению и в деле почти не участвовал. Хотя этот случай мог произойти не от его вины, а по ошибке квартирмейстерского офицера, давшего в темноте неверное направление корпусу, однако же все-таки неуполнение графом диспозиции воск к сражению должно было сильно огорчить его. Потом человеку, сошедшему с ума, не поручили бы командование корпусом после Тарутинского дела, тем более командование всей гвардии в тринадцатом году под Кульмом, и по окончании кампании, гренадерским корпусом которого он был начальником до двадцатого года. Писал же князь Багратион Ермолову, страница 172 и статьи Погодина, говоря о себе, сумасшедший не только защищать Отечество, но и капральством командовать не может. Что касается способностей ума графа, то мы видели его прозорливость и здравые соображения в Совете, происходившем в филях. Мы видели, что в Витебске сам Ермолов посоветовал главнокомандующему барклаю де Толли послать его как генерала, блистательную репутацию в прошедшую войну сделавшего, с корпусом пехоты и несколькими кавалерийскими полками задержать силы неприятеля, вдвое более многочисленные, и тем облегчить операции целой русской армии. А блистательную репутацию едва ли можно сделать с ограниченными умственными способностями. Да и сам Барклай де Толли, знавший хорошо генерала своей армии, не согласился бы поручить ему такое важное дело, если бы не уверен был, сколько в его неустрашимости, столько и в умственных способностях. На странице 627 господина Погодина по случаю кульмского дела сказано «Астерман хотел идти на...» Ермолов, основываясь на карте, убедил его оставить это намерение, которое погубило бы нас, и вообще без Кульмского сражения дало бы другой вид войне. Мы верим, что было так, как говорится в статье. Но разве тем, что Астерман послушался умного совета, он доказал недостаток своих умственных способностей? Если бы у него был червяк в голове, как об нем отзывался Давыдов, Он сделал бы противное. Мы читали в истории и ни одних воин, что иной главный начальник из самолюбия и самонадеянности не следовал умному совету своего подчиненного, потому только, что хорошее в этом совете принадлежало не ему, главному начальнику. Там же говорится, в начале сражения Астерману оторвало ногу, и оно, ведено, было Ермоловым. Как понимать это начало? Время остается неопределенным. Можно подумать, что лишь только наши войска вступили в дело, а Старман был ранен. На странице 629 сказано, «Астарман, быв ранен в десятом часу утра, сдал начальство над всеми войсками Ермолову». И это пояснение не определяет, сколько времени продолжалось уже сражение. Могло быть, что оно началось на заре, как это и действительно было, по свидетельствам участвовавших в нем. Все-таки показание остается неочищенным, и на него падает какая-то тень недобросовестности в отношении к Кастерману. Вернее, и справедливее сказать, что он был ранен в самый разгар битвы. За доказательствами прибегните к историкам кампании тринадцатого года, истину не поймаешь, ловя ее с повязанными глазами что касается показаний, будто графу Астермана Толстому оторвало ногу, то это непростительная ошибка. Хочу предполагать, что она типографическая. Кто не знает, что ему оторвало руку, именно левую. Рука эта долго хранилась в спирте. Когда я приехал с ним в 1818 году в его Сапожковское Красное, он куда-то пошел с священником и запретил мне сопровождать его. Впоследствии я узнал от того же священника, что он зарыл руку в фамильном склепе своих дядей, и графов Астерманов, в ногах у гробниц их, как дань благодарности за их благодеяние и свидетельство, что он не уронил наследованного от них имени. Раненого, рука держалась еще на плечевом суставе, надо было отделить ее, отнесли с места сражения на более безопасное. Приехал король прусской, и, увидав его окровавленного, в бесчувственном положении заплакал над ним. Лишь только он пришел в себя, первой его мыслью, первым словом был государь, которого он любил до обожания. Его скоро окружили врачи из разных полков. Он остановил свой взор на одном из них еще очень молодом человеке, Недавно поступившим на службу — это был Кучковский — подозвал его к себе и сказал ему твердым голосом, — «Твоя физиономия мне нравится, отрезывай мне руку». Во время операции он приказал солдатам петь русскую песню. Этот рассказ передан мне адъютантами, его, кажется, только двое уцелели, бывшими при нем в кульмском деле. Давыдов говорит... Хотя не подлежит никакому сомнению, что победы при Кульме Европа в особенности обязана Ермолову, но многочисленные и сильные враги его усилились и силятся доказать противные. По мнению некоторых, главным героем дня был граф Астерман. По мнению других принц Евгений Вюртембергский. По мнению Барклая весьма неблаговолившего к Ермолову, то рассказано было где-то у Тутузева, Квартирмейстерский офицер Диаст, о последнем-то не стоило бы и говорить, кто у нас знает его, и поднимать старые дрязги из того, что главнокомандующий хотел дать ему орден святого Георгия четвертой степени. Ценя высоко, продолжает Давыдов, заслуги графа Астермана, этого не видать из прежних его отзывов, и принца Виртембергска во всю эпоху наполеоновских войн и в Кульмском сражении в особенности. Я, доказательство, однако ж не приведено, кроме того, что Астерман хотел идти на а, а, Ермолов ему отсоветовал, положительно признаю, довольно самонадеянно, Ермолова главным виновником победы, стяжавшей русской гвардии столь справедливую признательность и удивление Европы. И я, маленький человек в сравнении с Давыдовым, осмелюсь сказать... Жаркие поклонники Ермолова силились и силятся доказать, что главным героем кульмского дела был он, стараясь отодвинуть на задний план графа Астермана Толстого. За что ж отдавать все одному лицу и решать другого того, чего уже никто лишить его не может? Если бы от меня зависело помирить эти мнения, я сказал бы, что оба равно были виновниками победы. Астерман славно начал и вел дело... Ермолов славно довершил его. Но все-таки что ни говори, ни пиши, а историю, упоминая о кульмском деле, поставит имя Астермана на первое место, а Ермолова — на второе, и никакой богатырь-писатель не переместит их. Это засвидетельствовал государь Александр I, наградив первого за кульмское дело орденом святого Георгия второго класса и отечески благоволив к нему до конца своей жизни. Император являлся его покровителем и миротворцем даже в размолвках его в мирное уже время с фельдмаршалом Барклаем де Толли. К этому свидетельству присоединился голос целого народа чешского, поднесшего ему в признательность за спасение свое дорогой сосуд, который скромный победитель передал для освященной действий в церковь Преображенского полка. Государь отдалил его вазой, на которой герой Кульмской битвы изображен в то время, когда его ранили. Красноречивый рескрипт ему, написанный по этому случаю, подтвердил голос народа. В статье господина Погодина сказано, реляция об этом сражении была написана Гермоловым. Относя весь успех дела непоколебимому мужеству войск и распорядительности графа Астермана, он почти умолчал о себе. Астерман, прочитав ее, невзирая на свои страдания, написал весьма некрасиво, потеряв руку, он всегда неразборчиво писал и впоследствии следующую записку. — Довольно не могу возблагодарить ваше превосходительство. Этот господин старался мстить мне на брате моем, служившем в его батальоне ротным командиром, но, вступив в борьбу с целым корпусом офицеров полка, изнемок в ней. В лагере под Калугой каждый день обедали у графа человек до пятидесяти штаб и обер-офицеров из разных полков. Бывали в импровизованной посреди рощицы зале и балы, в котором съезжались гости из Калуги, из Москвы и даже из Петербурга. Граф свято память людей, сделавших ему какое-либо добро. Указывая мне однажды на портрет, висевший у него в кабинете, он сказал «Вот мой благодетель». Он выручил мою честь под Прейсиш-Эйлау. Это был портрет Мазовского, бывшего в этом деле командиром, кажется, лифт гвардии гренадерского полка, который, имея его в своем деле, исторг графа и среды неприятелей, готовых уже схватить его. Кучковскому, отрезавшему ему под кульмом руку, выдавал он пенсион также некоторым незначительным лицам, которые чем-нибудь были полезны его дядям, графом Астерманам. Приезжая в свои рязанские деревни, он приглашал к себе мелкопоместных соседей и людей простых и незначительных, и обращался с ними, как добрый компаньяр. При воспоминании о матери своей у него нередко выступали слезы. С миниатюрным портретом ее, который носил на груди, он никогда не расставался. К дяде своему, Николаю Матвеевич Толстому. Питал глубокое уважение, хотя втихомолку посмеивался над оркестром его музыкантов, одетых в парадные кафтаны екатерининских времен, переходившие с плеч одного поколения на плечи другого, несмотря на рост и дородство лиц их носивших. Николай Матвеевич, вышедший в отставку, жил постоянно и безвыездно в селе Степановском Бронницкого уезда. Только раз в течение нескольких десятков лет ездил в Москву за шестьдесят верст, и то по случаю смерти сестры своей. Проезд его через Бронницы составил эпоху в этом городке, в котором долго еще потом говорили о золотой полвековой карете генерала Толстого. Он был сосед по селу Авдотьину и друг известного Новикова. Я помню еще старого слугу Новикова, жившего у него после смерти своего барина о котором, между прочим, рассказывал, что в его спальне у подножия и кровати на столе лежали крест и человеческий череп. О фармазонских чудесах Новикова еще лет пятнадцать тому назад ходили в Бронницком уезде диковинные рассказы. Николая Матвеевича, несмотря на его скопидомство, уважали в околотке за прямоту и благородство его характера. Сельский дом его, за сооружение которого не заплачено было архитектору ни копейки, Представлял амальгаму разных пристроек. Когда с течением времени нужно было, смотря по хозяйственным или семейным потребностям, расширять его, тогда приставлялись к дому то там, то тут, как грибные наросты, с рубы, и связывались с капитальной стеной железными связями. У него были огромные плодовитые сады, ни одного увеселительного. Все для выгод, ничего для удовольствия. Впрочем, в этих выгодах наши деды находили удовольствие, а гулять, говорили они, можно и в плодовитом саду, и в роще среди села. Здесь они потешали свой слух пением грачей, которых берегли как святую птицу. В день приезда племянника графа и в день ангела-хозяина за обеденным столом раздавались увертюры и симфонии из старинных опер, порядочно разыгрываемые.